Бой полка Евпатева. Всего под рукой у боярина Евпатия было полторы тысячи воинов. Каждый из них хотел умереть в бою. Монголы отошли недалеко от Рязани. Всего за день Евпатий Калаврат догнал их воинство. «Воевода», — проговорил Филька Веселый, прищуриваясь и указывая в сторону, где находились монгольские воины, «вернулись наши удальцы и выведали». Идут монголы, словно это их земля. Совсем не боятся. А чего бояться коли они ни одного человека в живых не оставили? Сколько там врагов? Много, боярин. Тысяч десять, не меньше. Но идут, я уже сказал, не боясь. Дальше еще столько же. Православное, развернув коня, закричал боярин Евпатий. Вот мы догнали наших мучителей. Приходит день, когда мы должны вернуть им долг. Пусть каждый вспомнит лица тех, кого отняли у него монголы, и пусть бьется, не жалея жизни, за людей, убиенных супостатами, за церкви оскверненная, за землю, которая терпит коней врагов, за Русь, на смерть. Боян пустил своего коня галопом, и все его войны последовали за ним. Монголы шли впрямь совсем как у себя дома, даже разъездов не было, и когда кто-то закричал... Указывая на несущихся всадников, то было уже поздно. Монголы начали было обнажать оружие, но не успели. Налетевшие витязи били ворогов со стервенением. «Не жалейте душегубов, братья! Рази супостатов!» Удары копий уносили жизнь десятков монголов, и неустрашимые воители степей постарались спастись бегством, но это было невозможно, так как началась паника. Монголы пытались разъехаться в разные стороны, но их кони провалились в сугробы, из которых выныривали русские воины и разили их. Когда бой закончился, то все поле было покрыто множеством павших воинов. Филька веселый, весь измазанный в крови, подошел к боярину Евпатию и похлопал его по плечу. Это великая победа воевода. Мы поразили не меньше трех тысяч ворогов хорошие проводы. Боярин Евпатий Львович неспешно повернулся к Фильке и тоже хлопнул его по плечу. Это только начало боя. Боярин Евпатий поднял над головой саблю, которую взял из рук павшего врага вместо своего меча, сломавшегося в бою. Православные, впереди не считаны множество монголов, и нам хватит их, чтобы заплатить свой долг за Русь, «За друзей родных нас смерть зову вас». С этими словами воин Евпатий пустил своего коня вперед. Воины поскакали за ним. Монгольские темники, войска которых шли сзади неисчислимого воинства, не понимали, кто оброшился на них и столь нещадно рубит их людей. «Это не живые на нас напали», — со страхом проговорил один из монгольских всадников, указывая на кипящий бой. Это рязанские мертвецы восстали, чтобы побить нас. Пусть лучше мы будем казнены за трусость, чем позволим мертвецам утащить нас с собой. Сотники и тысячники не могли удержать своих людей, которые не хотели вступать в бой с этими врагами, и, несмотря на угрозы, поворачивали коней. Те немногие, что все же решались вступить в бой, быстро находили свой конец. Коловрат! «Дави их середины, а я постараюсь не дать им вырваться из наших объятий», — закричал Филька веселый. «Ребятушки, степняки бежать удумали. Не пустим их. Повеселимся. Провожайте их спины стрелами. Разите коней, не жалея». Упал с коня — умер. Боярин Евпатий Львович увидел двух селян, что примкнули к его воинству по дороге. Потап и пень, держа в руках топоры — Шли, добивали тех, кто слетел с коня. Потап, пень, бейте их, не жалея. Калаврат, не бойся, не пожалеем. Они с нами никогда не расплатятся. Боярин Евпатий вновь пустил своего коня на монгольских воинов и бесстрашно врубился в самую гущу сражения. Монголы разъезжались от него, так как ни щит, ни кожный доспех не спасал от могучего удара боярина. Евпатий был весь в крови. Монголы с ужасом взирали на него. «Мёртвый пришёл за нами и уносит наши жизни!» — кричали они, прежде чем испустить дух. Те же, кто решался вступить в бой, погибали от стремительных выпадов. Боярин Евпатий Львович весь день искал смерть и на несколько сотен метров отделялся от своих товарищей, но никто не был ему равен в бою. Монголы пытались нападать на него впятером, пытались подбить коня, но не могли убить боярина. Он мертвый и умереть не может. Весь день полк боярина Евпатия провожал монголов, устилая их путь по русской земле телами. Лишь наступившая ночь прекратила битву. Люди в пати собрались вокруг своего воеводы. Православные монгольские воины идут явно не в ту сторону. Они идут на Русь, а надо идти обратно в степь. Пусть заплатят за свою ошибку».